Глава 24. «Шаг за шагом Бог смеется». Даниэль щурился от солнца. Возможно, стоило прикрыть окна, иначе квартира-студия казалась уж слишком яркой. Еще и от бежевых стен свет отражался. С другой стороны солнце шло, а и можно любоваться ею. Подперев голову рукой, Даниэль сидел за столом и пил кофе. Анаис Наис надела легкое шелковое платье на лямках, которое не скрывало изгибов фигуры. Подстриженные каштановые волосы непослушно велись. Она передвигалась босиком, чуть привставая на цыпочки, как будто была слишком легкой для этого мира. «Не могу найти книгу», — заявила она. «Выпей кофе», — улыбнулся Даниэль. «Потом поищем». «Ты не понимаешь, это Франкенштейн». «И правда, не понимаю». Наконец-то, остановившись, она изглянула на него, потом вздохнула и подошла к столу. Уселась напротив и подвинула свою чашку. «Это коллекционное издание», — сказала она, — «которое ты подарил. Я вчера брала с собой в кафе показать подруге. В общем, теперь боюсь, что оставила там. Но что ты улыбаешься, даже если потеряла это всего лишь книга? Это твой подарок». Она исценила вещи, но не раз говорила, что ей важнее память, а не факт обладания. Мимика и жесты у нее были очень яркими. Вот и теперь она их всплеснула руками. «И твою новую книгу жду. Когда можно будет почитать?» Даниэль хотел ответить, но замер. Он вроде как не любил рассказывать о том, что писал прямо сейчас, но в то же время чувствовал необходимость делиться, пусть даже без конкретных подробностей. Она испонимала, поэтому не воспрашивала больше того, что он рассказывал. Но оставалась в курсе, что пишет Даниэль. Он сам сейчас почему-то не знал. Ничего не мог сказать о новой книге, о чем она, он пишет. Даниэль нахмурился, а ощущение легкой неправильности застучало головной болью в висках. Она исподскочила, как будто уже забыла о книге или хотела сменить тему. Так и не притронувшись к кофе, скользнула в сторону, но Даниэль легко поймал ее. «Дан!» — в наигранном возмущении воскликнула она. «Между прочим, у меня дела!» «Да-да», — «Да, да». она фыркнула и извернулась у него в руках, но не для того, чтобы освободиться — Повернувшись к Даниэлю, Анаис зарылась пальцами в его волосы. Он зажмурился от удовольствия и уткнулся лицом в живот Анаис, ощущая под ладонями ее тело. Пахло дождевой водой и полевыми цветами. На миг Даниэль окунулся в другой аромат, тяжелый железный смрад крови, в который тонкой струйкой вплетались сженые резины и металл. Даниэль вздрогнул и выпрямился, не отпуская Анаис. «Что такое?» — спросила она. «Что-то не так?» Наверное, не выспался. Но у меня для тебя плохие новости. День уже начался. Наклонившись, Анаис невесомо поцеловала, скользнула губами по его губам, и он ощутил ее улыбку. Нехотя Даниэль отпустила Анаис, и она взяла чашку с кофе, отпила, уже строя планы. Так твои родители обидятся, если и в эти выходные не придем в гости. Даниэль закатил глаза. Ты так нахваливаешь мамины блюда, что она готова каждый день тебя звать. «Эй, мне правда нравится. Потрясающе вкусно?» «Да знаю, знаю. Давай в субботу. Они не будут против, они будут в восторге». Смутно на границе сознания задержалась мысль, что ему надо к семье. Не позже, а сейчас. Ему нужно вернуться к семье. Мысль была странной, и Даниэль тряхнул головой, отгоняя ее. Онаис еще строила планы, а Даниэль лениво подумал, что не стоит рассиживаться, чтобы они успели, куда бы там ни собирались. Хотя, кажется, сегодня никуда не нужно. Выходной? Наверное. «Давай останемся дома», — предложил Даниэль. «Здесь хотя бы прохладно». «Ай-яй, Даниэль, Эш!» Она испритворно пригрозила ему пальцем. «Вот так и становятся домоседами». «Ладно, что ты придумала?» «Хочу показать тебе один магазинчик и закупиться свечами». «Можешь взять мои?» «Да, ритуальных свечей у тебя больше, чем носков. Кстати, носки тоже нужны. А после обеда в каком-нибудь милом ресторанчике можно пораньше домой вернуться, или ты хотел встретиться с братом. Позови его в гости. Кстати, Триж считает он милый. Помнишь, как мы познакомили его с Триш?» Горло подкатила тошнота. Даниэль помнил, как Анаис познакомила свою лучшую подругу с Мэттом, но разве это не произошло очень давно? Мэт и остальная семья». как будто было что-то важное, о чем Даниэль забыл, и теперь это ускользало от внимания. Он попробовал зацепиться за воспоминание, но это оказалось сродни ловле рыбы голыми руками. Он почти нащупал мысль. Почти. Она исподцепила висевшие цветные бусы мардигра и надела их себе на шею, не отпуская чашку с кофе, начала напевать. «Шаг за шагом, Бог смеется». Даниэль знал старинную креольскую песню, которую Анаис обожала. Она вполне могла спеть что-то идиотское, ничуть не смущаясь и заразительно смеясь, если он закатывал глаза и заявлял, что это мелодия портовых грузчиков. "Я тоже не такая уж леди", фыркала Анаис. Старинная песня она любила, рассказывая, что их пела то ли бабка, то ли прабабка, которая давно умерла. Песни жарких хлопковых полей и древних ритуалов, которые не любила мать Анаисы и обожала она сама. В этом плане она нашла верного слушателя в лице Айвари, который обожал такие вещи и даже записывал за Анаис тексты. Айвари, где сейчас Айвари? Мысль ускользала, он не помнил. «Шаг за шагом Бог смеется. Сам себе Бог», — прошептал Даниэль. что-то с родным молитве, полузабытому воспоминанию, которое подкатывало к горлу непрошенной тошнотой. Даниэль зажмурился, но теперь не пытался отогнать эти мысли. В окружающем мире царило что-то неправильное, какой-то изъян, а Даниэль не хотел закрывать глаза на истину. Ему нужно знать ее, какой бы она ни была. Тошнота накатывала с главной болью, а потом они разом отступили. Вокруг Даниэля по-прежнему была его квартира, в которой он когда-то рассчитывал прожить жизнь с Анаис. Она стояла спиной к нему с чашкой кофе и песенкой, которую мурлыкала вполголоса. Даниэль слышал ее так часто. И кажется, в тот момент, когда умер и Мэт звал его, Даниэль шел на слова брата, а вокруг него голос, принадлежащий Анаис, напевал без слов «Шаг за шагом». «Бог смеется», — пробормотал Даниэль. Он поднялся и подошел к Анаис, коснулся ладонями ее обнаженных плеч, наклонился так, что ее волосы щекотали его ноздри, дразня ароматом дождя и цветов. Дыхание застряло в горле, но Даниэль выдавил «Ты не настоящая». Не было никаких попыток разубедить его или трогательных прощаний. Его подсознание обладало остротой скальпеля, который отсекал ненужное, оставляя истину, какой бы болезненной она ни оказывалась. Анаис растворилась под его ладонями, исчезла. Чашка с кофе выпала из рук и полетела на пол, но испарилась, так и не разлившись. «Здесь всё ненастоящее», — прошептал Даниэль. Раньше он думал, что кошмары ужасны, но на самом деле они хотя бы лишали таких снов, которые хуже кошмаров, которые показывали жизнь, какой она могла бы быть. Ничего не выходило. Мэтт не считал себя большим специалистом в ритуалах, но даже ему было очевидно. Возможно, по мерзкому хохоту, который исходил из тела Даниэля, но уж точно не принадлежал ему. Семейный круг оказался кругом в буквальном смысле слова — Все собрались кольцом у вытащенной в центр комнаты кровати с привязанным Даниэлем. Роберт начертил на полу меловые границы. Вивьен и Ли помогли со знаками ВВ. Бернард взял трость с тяжелым набалдашником, от которой гордо отказывался большую часть времени. Сегодня он уселся в кресло и ворчливо руководил работой. Мэри хотела присутствовать, но Амалия отговорила. Они остались внизу на кухне. Когда Мэт наполнил водой стакан для деда и поднимался обратно, он услышал, как Мэри говорила: Это ведь не вернет его душу, правда? Будет как кома. Мэт ужасно разозлился. Пришлось использовать все самообладание, чтобы не швырнуть черта в стакан или не вернуться и высказать матери, что? Мэтт и сам понимал, что злиться не на нее, но на спокойное принятия, на которое его самого, кажется, не хватало, особенно после того, что он услышал от призраков «Давайте начинать». Отец сам зажег нужные свечи, оставил подношение и выводил мелодию без слов. Мэтт чувствовал, как вибрирует сила, запертая в комнате и объединяющая всех Эшей его в том числе. Но Лоа на кровати скалился в улыбке и ничуть не волновался. Айвори хотел уйти, когда вычерчивали знаки, но Бернард жестко сказал ему остаться. Пусть он не был Эшем, чтобы вплетать свою энергию, но давно и тесно связан с Даниэлем. Это поможет. Как подозревал Мэт, практичный дед знал, что Айвори видит недоступные другим вещи. Это пригодится. Во время ритуала Айвори стоял в стороне, сцепив ладони и явно молясь. Кажется, его энергия органично вливалась в семейную, трепетала на кончике ножа, который Роберт макал в ром и вычерчивал знаки на досках пола перед кроватью. Ли крошила лепестки цветов на грудь того, что сейчас было Даниэлем. Вивьен стояла между ней и Робертом, подавая ему то нож, то рис, то бутылку с ромом. Раньше Мэтт полагал, тетя не особо интересуется семейной магией. Но она делала все так уверенно, что не приходилось сомневаться, она не в первый раз участвует в ритуале с Робертом. По другую руку от отца сидел дед, молча, почти неподвижно, но его глаза цепко следили за происходящим из-под кустистых бровей. Он не делал жестов, не вплетал голос в общую песню, и все равно Мэтт ощущал его энергию, крепкую, как ствол векового дерева, высохший изнутри, но не желающий сдаваться ветрам. Мэту хотелось сделать больше, но в ритуалы он особо не умел, поэтому стоял рядом с дедом напротив молящегося Айвори и старался изо всех сил. Не выходило. Губы Даниэля искажала кривая улыбка, а в конце он уже не мог сдержаться и захихикал. «Я слишком силен для вас. Не получилось однажды, не выйдет и теперь». Роберт внезапно замолчал. Он сидел на коленях с ножом в руке и устало потер переносицу — Мэт глянул на отца, не понимая, неужели тот решил сдаться? Нам нужен перерыв, сказал Роберт. Он казался бледным и вымотанным, и Мэт подумал, что немного отдыха им и правды не помешает. Все зашевелились, повели затекшими плечами, кто-то присел, чтобы перевести дыхание. Мэт. Он вздрогнул и покосился на лежавшего Даниэля. Тот не хихикал, смотрел широко распахнутыми глазами, сжимал и разжимал кулаки. Руки затекли. Как завороженным Мэт приблизился. Боялся, что в последний момент Лоа снова посмеется над ним, но лицо Даниэля не дрогнуло. Он моргал, как будто пытался понять, что происходит, и Мэт потянулся к его запястью, чтобы развязать руку брата. Под ребра Мэтта ощутимо что-то ткнулось. Он ойкнул и обернулся на деда, который решил прервать его своей тростью. «Сдурел?» — спросил Бернард. Но не ворчливо, а скорее устало. Совсем не чувствуешь? Мэт обернулся к Даниэлю, тот по-прежнему смотрел широко распахнутыми глазами, но Мэт понял, о чем говорил Бернард. Сейчас, при ярко горящем ритуале, они смешали семейную энергию, и лежащий на кровати Даниэль не принадлежал ей. Ло закатил глаза и фыркнул. Почти получилось же. Мэт растерялся, потерялся, пока дед не проворчал. «Иди проветрись, Мэт. Он послушно поплелся наружу, а когда его лица коснулся влажный воздух, понял, что дед — чертовски проницательный человек. Остудить голову — это именно то, чего не хватало Мэтту. С удивлением он заметил, что успел истемнеть. Сегодня Мэт совершенно потерял счет времени и даже не понял, когда наступил вечер или уже ночь. В садовом квартале толком не ясно». Когда уходили толпы туристов, за оградой воцарялась тишина. Порой долетали звуки из соседних домов. Мэтт уселся на качели, не отрывая ног от крыльца. Ночь шумела насекомыми, после прохлады особняка душно льнула к коже. Но все равно приятно и действительно прочищало мозги. Покосившись в сторону магнолий, Мэтт заметил полупрозрачный силуэт и проворчал. «Чего стоишь? Иди сюда!» Его удивляло, что призраки предпочитали ходить, а не скользить над поверхностью. В детстве Мэт думал, это странно, и если бы обладал возможностью передвигаться как угодно, точно бы летал. Теперь казалось, что ходьба больше напоминает о жизни, связывает с реальностью. Мэт почти не удивился, что призраком оказался мальчик со стрекозами, Гордон Мур. Где ты был все это время? Устало спросил Мэт. Мальчик улыбнулся, уголки рта темнели, и Мэт даже думать не хотел, какие насекомые успели отложить там личинки, и почему призрак предпочитал выглядеть именно так. Запечатлел образ не момента смерти, а когда нашли его тело. «Неподалеку», — сказал Гордон Мур. «Ты следуешь за мной?» «Не за тобой», — Мэт нахмурился, а потом внезапно понял. «Да, Мальчик кивнул и посмотрел на особняк, «Я потерял его в этом доме. Как думаешь, тут будут рады еще одному призраку?» «Им пофиг», — проворчал Мэтт. «Может, близнецы захотят компанию. А почему ты еще куда-то не пошел или хочешь уйти насовсем?» «Наверное, его, правда, вымотали последние дни, или он начал принимать призраков как должное. Поэтому Мэт вот так легко болтал с одним из них». «Мне некуда пойти», — сказал Гордон Мур. «Меня убил отец, я не хочу домой». Не хотел быть, где умер. Твой брат нашел меня, и я последовал за ним. Я жаждал увидеть больше, а не исчезнуть. Но вокруг Дана нет призраков. Мэт редко говорил об этом с братом, но тот упоминал, что, возможно, призраки сторонятся его из-за смерти, принимая за своего. После той аварии вокруг него не бывало призраков. «Хватит нас преследовать», — вяло проворчал Мэт. «Мы не преследуем вас», — сказал Гордон Мур. «Вы светите ярко. Мы греемся в вашем свете». Мысль не сразу дошла до Мэтта. Он продолжал покачиваться, упершись ногами в доски, а потом остановился. «Хочешь сказать, Дан светит слишком ярко?» «Он стал сильнее после смерти». Гордон Мур улыбнулся, у него изо рта вылезла стрекоза и устремилась в ночь. Мэт спрыгнул с качели и замешкался на секунду, сделал призраку приглашающий жест рукой, а потом нырнул в дом, чтобы с порога сообщить отцу и тете Вивьен в гостиной. Продолжаем. Нам нужно всего лишь уничтожить Лоа. Дан достаточно силен, чтобы вернуться. Ему не задали ни единого вопроса и снова собрались в комнате под откровенно насмешливым взглядом Лоа. Помешкав на пороге, Мэт повернулся в коридор и обратился к воздуху. Помогите нам! Так что совсем не удивился, когда заметил между живыми мерцающие силуэты призраков. Больше их никто не видел, но Мэт хмыкнул и занял свое место, расправив плечи. Нужна жертва, заявил Роберт. Мэт почти ожидал, что жестом фокусника отец достанет из-за спины курицу. Вместо этого он аккуратно порезал руку и капнул кровью на выложенном мукой Вэве, начиная читать заклинания. Передал нож по кругу и каждый добавил собственную кровь. Мэт видел, как руки проходили сквозь мерцающие силуэты женщин и мужчин, тех же близнецов и статного незнакомца, который одновременно неуловимо походил и на деда, и на отца, и даже на Дана. Бабушки не было. Видимо, только Эши по крови собрались. Зато позади отца и тети Вивьен очень слабо мерцал силуэт дяди Майкла. Он заметил взгляд Мэтта и подмигнул ему. Никто не замечал призраков. Но дед внимательно смотрел на Майкла, и Мэт был готов поспорить, что видел его. «Кровь кровью, дым дымом, огонь же то, что не принадлежит этому миру». Когда повалил густой дым от трав, в носу запершило, глаза заслезились, мир будто плыл, и силуэты призраков почти сливались с фигурами людей, становились неотличимы от них». Мэт наклонился к уху Лоа и прошептал, но не ему, а брату, который прятался глубоко внутри. «Ты приказал ему однажды, помнишь? Когда он мучил меня видениями, ты приказал, и Лоа отступил, значит, ты сильнее его». Конечно, если бы было так просто, Даниэль мог давно избавиться от Лоа, но Мэту казалось неимоверно важным напомнить сейчас. Эшу прямо. Они добиваются того, чего хотят, даже если это кажется невозможным. Умеют возрождаться из пепла. Горький запах трав кружил голову, и Мэт уже не был уверен, что удержится на ногах. Энергия семейного круга, живых и мертвых билась, пульсировала, колени подгибались под ее мощью. Лоа шипел, бился, но Мэт ощущал, что энергия обходит его стороной. Она могла не уничтожить, но растерзать самого Лоа на части. Но для этого нужно выгнать его из тела, а вцепился он крепко. Мэт мог понять, почему в прошлый раз ничего не вышло. Не выходило и теперь. Даниэль сможет что-то сделать изнутри. Точно сможет. Позови его. Мэт поднял голову и поморгал, чтобы слезящимися глазами разглядеть Айвори. Тот перестал молиться и смотрел на Мэтта. «Позови его», — повторил Айвари. Он выгонит Лоа из тела, но ему нужно показать дорогу, и Мэт позвал. Первую змею Даниэль заметил, когда понял, что в квартире нет двери. На ее месте красовалась гладкая стена, и Даниэль не слишком удивился. Провел ладонью там, где должна быть ручка, и тут-то и заметил черную вертлявую змейку. Она скользнула между полом и стеной и тут же исчезла, растворилась, будто ее и не было. Нахмурившись, Даниэль начал методично осматривать стены. Добрался до окон и даже не удивился, что за ними привычный пейзаж, но статичный. Облака не двигались, людей не видно, машины не едут. Никакого движения, будто картинка, отпечатавшаяся в памяти. Так оно и было, конечно. Даниэль помнил слова Дэвида Эша «Прячься». В тот момент он понял, что против мощи Лоа, который давно готовился к удару, Прямо сейчас шансов у него нет, поэтому стремительно унесся в глубину сознания туда, где его не мог достать вообще никто, даже гость в собственном теле. Так что Даниэль быстро понял, что видение наслал не Лоа, а он сам. Ему не доставало этого момента еще одного прикосновения к Анаис, пары слов, ничего не значащих, но оседающих на губах прощанием. В жизни ему не хватило этих мгновений. Но оставаться в мареве фантазий Даниэль не собирался. Ему нужно найти выход, даже если формально он его не видел. Но это вовсе не значило, что его не существовало. Прятаться, конечно, прекрасно. Но Даниэль не сомневался, что его семья точно что-то придумает. Ему надо быть готовым. А еще змеи. Они появлялись то тут, то там, но исчезали, стоило посмотреть на них прямо. В основном черные, другие обладали белыми телами, что это такое Даниэль понять не мог, хотя его мозг усиленно работал. Наконец, последний дюйм стен был исследован, и никакого выхода Даниэль не нашел. Он даже заглянул в туалет, но там, ожидаемо, не было ничего интересного. Похоже, чтение Гарри Поттера не привнесло в его собственное подсознание выход в министерство магии через Унитаз. Шаг за шагом. пробормотал Даниэль. Вернувшись к дивану, у которого в реальном мире он пытался устроить ритуал, Даниэль уселся на пол, скрестив ноги. Тут никаких пятен крови не было, и он сомневался, что она имела значение, когда у него и тела как такового нет. Это именно то единственное, чем он сейчас не обладал. Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, как выбраться, или хотя бы на странных змеях, Даниэль вспомнил Анаис. Ему казалось, что встреча с ней могла бы принести боль такую же, какую он ощущал при воспоминаниях о ней, поэтому он так старательно их избегал. Но здесь, в этом месте собственного сознания, был вынужден наконец-то столкнуться с ней лицом к лицу, с этими грезами, с тем, что он потерял. Оказалось, на самом деле образ Анаис нес тепло и легкую грусть. Ощущение было таким, будто Даниэль бежал от памяти об Анаис, но она вовсе не несла ничего плохого. В этом не было боли. Боль жила внутри его самого. Вновь прикоснуться к Анаису казалось правильно, но еще правильнее отпустить ее. Оставалось удивляться, почему Даниэль не мог понять этого раньше. Почему больше увязал в кошмарах? «Ты не можешь начать жить по-настоящему, пока не отпустишь прошлое». «Ты не можешь быть живым, пока оглядываешься на бездну. Ее часть всегда с тобой, но ты решаешь, позволить ей завладеть тобой или стать частью тебя». Даниэль не хотел этого, не сомневался, что и Анаис не хотела бы этого для него. Он коснулся собственной груди, где ощущал холодок, будто часть его осталась на той стороне у призрачного дома, которую он видел, когда его сердце остановилось. «Может, и так». «У каждого собственная бездна, у кого-то смерть, у других травмы, комплексы, болезни. Это часть нас, но не мы». Даниэль решительно поднялся на ноги. Он вспомнил, как истекал кровью в настоящей квартире, как Мэт его нашел, и как он сам до этого пришел к Мэтту, на которого насылал видение Лоа. Тогда Даниэль не задумывался о возможностях, не думал об ограничениях он делал. «Сейчас нужно то же самое». Он смог приказать Лоа один раз, может, и еще. Это его тело, его жизнь. Даниэль вскинул руки, и вдоль запястий поползли, перетекая друг в друга черные и белые змеи. Его Лоа, Эско. Те, кто сопровождали и, видимо, в подсознании, предстали в привычном для Даниэля образе. Они существовали во всех мирах одновременно и словно соединяли с более мощной энергией, которая пульсировала снаружи. «Я сильнее тебя», — спокойно сказал Даниэль. «Я твой хозяин, а не наоборот. И сейчас я приказываю тебе. Уходи». Ло бился, но Даниэль ощущал свою силу. «Он сможет вытолкнуть Лоа из тела, а уж потом как-нибудь разберется с ним. Ему нужно вернуться. Эго сум доминус!» «Я твой хозяин». С латыни. Даниэль шептал привычные молитвы и приказы, ощущая, как дрожит Лоа. А потом услышал, как его зовут, и двинулся на голос. «Даниэль!» Лоа бился, рассыпался и распадался. Вытолкнутый из тела, он оказался мишенью для семейного круга, который на этот раз был больше, сильнее, мощнее, чем когда-то с Майклом. Он не закрывал перекрестки и изгонял Лоа. Он уничтожал его. Чувствовал это, а еще слышал, как неестественное шипение сменилось криками боли, и они уже походили на человеческие, но в то же время тело по-прежнему принадлежало Лоа. Мэт звал не только и не столько голосом, сколько чем-то глубоко внутри себя, привязанностью, теплом, любовью. Они могут прожить без Даниэля. Мир не рухнет без него и продолжит идти своим чередом, но сильно опустеет. Отец читал заклинание. Дым в комнате вихрился, и Мэт уже перестал понимать, что происходит. Внезапно все затихло. Крик оборвался, тело Даниэля обмякло. Семейная энергия проникала в него. Алло распался, будто конфетти на празднике. Мэт ощущал, как его потряхивает. Отец замолчал, никто не решался двинуться. Мэт сделал шаг вперед и чуть не рухнул на подогнувшихся ногах, уперся руками в кровать и медленно опустился на колени. Даниэль дышал рвано, приоткрыв рот, как человек, который долго бежал или боролся. Его веки дрогнули, и глаза открылись, хотя явно с трудом фокусировались. «Дан?» — Мэт не знал, что спросить, какую быструю проверку устроить, или хотя бы убедиться, что у брата Ники сели вместо мозгов. «Если это не ты, я вызову твой призрак и придушу собственноручно», — пробормотал Мэт. Даниэль шевельнулся, и Мэт приготовился к чему угодно. Вместо ответа Даниэль сжал руку в кулак и показал средний палец, пробормотав. «Срань, Господня!»